Бельгийская полиция чинила всякие затруднения съезду и даже, как писал не очень ясно один из видных социал-демократов, приняла свои меры. Скоро было решено перенести съезд в Лондон, несмотря на лишние расходы и на потерю времени. Это еще усилило общую нервность и раздражение. Отправились из Бельгии в Англию не все вместе. Да и бывшие на одном пароходе избегали разговоров друг с другом или старались не говорить о партийных делах. В Лондоне, напротив, полиция делегатам не препятствовала, лишь приставила к помещению городового на случай, если бы был нарушен порядок. Впрочем, он на улице не нарушался, только мальчишки с радостными криками ходили по пятам за особенно живописными проклятыми иностранцами. Съезд длился долго и прошел очень бурно. Социал-демократы разделились на две фракции. Одни назывались большевистами, другие меньшевистами. Несколько позднее стали говорить о большевиках и меньшевиках. Но и революционерам в России эти обозначения были вначале не совсем ясны. Тем более, что участники съезда, которые с Ленином во главе получили большинство голосов по важному вопросу о редакции «Искры», остались в меньшинстве по столь же важному делу об уставе. Вдобавок, соотношение сил, то есть голосов, скоро после съезда изменилось. Предпочитали говорить о ленинцах и мартовцах. Очень многие всю ответственность за раскол возлагали на Ленина. На втором съезде российской социал-демократии этот человек, со свойственными ему энергией и талантом, сыграл роль партийного дезорганизатора, писал вскоре после того Троцкий. Протоколы второго съезда были опубликованы в Женеве. Вероятно, они были очень смягчены. Одну речь Ленина авторы сочли возможным воспроизвести лишь с некоторым сокращением. Во всяком случае, того, что обычно называется атмосферой, протоколы не передают. Да это и не входило в задачу авторов. Правда, в скупках иногда отмечались всеобщее движение, протесты и даже угрожающие крики. На одном из заседаний сам Ленин попросил секретаря занести в протокол, сколько раз его речь прерывали. Другой делегат просил отметить, что товарищ Мартов улыбался. На 27-м заседании съезд покинули бундовцы, на двадцать акимовцы. Страсти все раскалялись. Они, меньшевики, все еще руководятся больше всего тем, как оскорбительно то-то и то-то на съезде вышло. До чего бешено держал себя Ленин? Было дело слов нет», — говорил в частном письме Ленин тремя месяцами позднее. Он выступал с речами, заявлениями, оговорками, поправками 130 раз. По некоторым вопросам терпел поражение, и от этого его бешенство еще усиливалось. Но главная цель была достигнута. Для устройства революции создалась его фракция, которая должна была со временем превратиться в его партию. Никто на Западе на это событие не обратил ни малейшего внимания. Оно было газетам совершенно неинтересно. Вследствие истечения бесчисленных случайностей, событие стало историческим в гораздо большей степени, чем все то, о чем тогда писали газеты. Могло и не стать... Разумеется, и сам Ленин не предвидел всех неисчислимых последствий своего дела. Как ни странно, был как будто немного смущен партийным расколом. Другие предвидели очень мало. Некоторые прямо говорили, что ничего не понимают в причинах раскола, и переживали его как душевную драму. Разочаровались в Ленине, скорбели о партии. Люда... Не пропустила ни одного заседания. Вначале не все понимала, потом освоилась и волновалась с каждым днем больше. Страстно аплодировала Ленину, восхищалась его ораторским талантом. Действительно, он был настоящим оратором. Достигал речами своей цели. Троцкий ей не понравился, хотя она восклицания вообще любила при его столкновении с либером джамбул сидевший рядом с ней шепнул сцепились нервные евреи джамбул к ее огорчению бывал в брюсселе на заседаниях нечасто говорил о съезде по прежнему иронически да и действительно часто недоумевал главный бой ожидается об уставе ради бога объясните если понимаете в чем я, впрочем, сомневаюсь. Не все ли равно, будет ли там личное участие или личное содействие? — Зачем они только по-пустому ссорятся? — спрашивал он Люду. — Неужели вы не видите? Это имеет огромное значение, — отвечала она, хотя и сама не совсем понимала, почему этот вопрос так важен. Но еще важнее то, чтобы Ильич ужился с Плехановым, Пусть их обоих называют великими государями, как царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Впрочем, те отчасти именно из-за этого рассорились. Обожаю историю, особенно русскую и восточную. История интересна только в освещении экономического материализма. Да вы, верно, ее не знаете, Джамбул. Плохо. Но зато больше ничего не знаю, как, впрочем, и вы. Разговор с Джамбулом, часто по форме грубоватый, развлекал Люду и нравился ей. Без него на съезде было бы скучно, тем более, что ни с кем другим из участников съезда она близко не познакомилась. Люда условилась с Джамбулом ехать в Англию вместе. На пароходе они сидели рядом, на палубе, немного боялась что заболеет, но море было совершенно спокойно вот видите и вы решили пробыть на съезде до конца. я ни минуты в этом не сомневалась сказала люда еду больше для того чтобы увидеть англию давно хотел неправда не только для этого что вы вообще делали бы в жизни если бы не занимались революционной деятельностью а правда — Что я тогда делал бы? — спросил он простодушно, точно впервые задавая себе этот вопрос. — Но какая же на вашем съезде революционная деятельность? — То есть как какая? Самая настоящая? — Да не похоже, — сказал он, засмеявшись. — Один Ленин — настоящий человек, а все остальные — деларю. — Что за деларю? Разве вы не помните? Это запрещенная баллада Алексея Толстого. Ужасно смешно. Вот вчера напали и слева, и справа на того бедного бундиста, а он только приятно улыбался на обе стороны. Совсем, Доларю? Тут в левый бок ему кинжал ужасный злодей вогнал, а Доларю сказал, какой прекрасный у вас кинжал. Тогда злодей к нему, зашедший справа, его пронзил, а Деларю с улыбкой лукавой лишь погрозил. И стыкал тут злодей ему, пронзая все телеса, а Деларю прошу на чашку чая к нам в три часа. Он читал забавно, с вразительной комической мимикой, Люда смеялась. «Балада остроумная, но при чем тут съест? Сами же вы говорили, что мы на съезде слишком много ругаем друг друга. Да дело не в ваших отношениях друг с другом. Но вы и правительство приглашаете на чашку чая в три часа. И вот, поверьте мне, это скоро кончится. На Кавказе уж, наверное, скоро не останется ни одного ларю Лицо у него стало вдруг очень серьезным. Пойдет совсем другая игра. Надеюсь, и у вас в России тоже. — Какая же? — Будете много знать, скоро состаритесь. Вот с Лениным я поговорю, если будет случай. — А мне не скажете? — обиженно спросила она. — Не скажу. Это не бабьего умодела. — Грубиян, где вас учили? И какой вы социал-демократ, если вы против баб? — Напротив. Я в высшей степени за баб, и даже за их равноправие, но против их участия в революции. У нас на Кавказе революционерок очень мало. Кавказ — отсталая страна. А если же вы хотите поговорить с Ильичом наедине, то он верно назначит вам свидание только после окончания съезда. Теперь у него более важные дела. Сколько же надо будет ждать до окончания? этого несчастного съезда. По-моему, они перестанут здороваться уже через неделю. А недели через две-три произойдет раскол. Типун вам на язык. Подождем, увидим. Пока можете осматривать Лондон. Найдете и здесь разные гюдюли, сказала Люда. Он поморщился. В Лондоне он стал бывать на заседаниях чаще. Страсти разгорались. Это его веселило. Ему нравилось бешенство Ленина в спорах, то, что у него лицо часто искажалось яростью. Он точно готов был своими руками задушить противника. Но окружавшие Ленина, всегда голосовавшие с ним люди, показались Джамбулу ничтожными. Только с ним и можно здесь разговаривать о деле. Накануне закрытия съезда он пригласил Люду во французский ресторан. Она приняла приглашение с радостью. «Жаль, что он не серьезный человек, а то я чего доброго в него влюбилась бы. Куда же он дел тех своих двух дам?» Они много выпили и еще повеселели. «Я склонен к чувственному...» Наслаждению пьянства, как говорит кто-то у Пушкина. Мне случалось выпивать за вечер три, а то и четыре бутылки вина. У нас на Кавказе есть вековой обычай, когда у князя рождается сын. Почему вы улыбаетесь, Люда? Ах да, эти ваши вечные русские шуточки, на Кавказе все князья. Если у кавказца есть сто баранов, то он князь, да? «Вы тоже князь Джамбул? «Нет, хотя мой отец производит наш род чуть не от полиаркета». «Кто такой полиаркет?» «Древний македонский принц. Один из потомков будто бы переселился на Кавказ и там принял ислам. Очень хорошо сделал. Впрочем, в Македонии...» Всегда было самое смешанное население, не только христианское. Были осетины, сербы, болгары, ценцары, греки, евреи, цыгане. — Не называть ли вас Джамбул Поляркетович? — Поляркет был действительно герой. По-гречески его прозвище, кажется, значило «покоритель городов». — Это хорошо, «покоритель городов». Вы тоже покоритель городов. И верно, сердец? Я все стараюсь понять, что вы за человек. И пришла к выводу, что вы романтик революции. «Я очень простой человек», — сказал Джамбул, довольный. «Вы и представить себе не можете, какой я простой. Первобытный. В английский язык знаете? Нет. Я тоже не знаю». Но знаю, как и вы, слово «хобби». У серьезных людей есть главное дело и есть хобби, то есть дело второстепенное, развлечение. А вот я не серьезный человек. В моей жизни политика и женщины. Но что из них у меня хобби, а что главное, ей-богу, сам не знаю. Примем к сведению. Кстати, фиолетовый шрам у вас на лбу это от главного или от хобби? Это не ваше дело, ответил он, улыбаясь. Был вообще учтив с дамами особенно, и употреблял грубоватые выражения, как бы в кавычках, произносил их так ласково, что рассердиться было невозможно. Я заметила, что этот шрам у вас бледнеет, И обесцвечивается, когда вы волнуетесь. Вы необыкновенно наблюдательны. Только я никогда не волнуюсь. Вот как? Ну хорошо, вы над всем насмехаетесь. Какие же ваши собственные идеи? Едва ли вы испытали сильное влияние Маркса? Действительно, едва ли. Хотя бы уже потому, что я почти ничего его не читал. «Так кто же оказал влияние на ваше мышление?» «На мое мышление?» — переспросил он с комически испуганной интонацией. «Я и не знал, что занимаюсь мышлением». «Кто оказал влияние?» «Дайте подумать». О Руставели, «Тысяча и одна ночь», «Летописи царя Вахтанга шестого», Майнрид, Купер, Лермонтов, балет, передвижники, гедонисты. Да, я гедонист. Какой еще гедонист? И что за каша? Но вы не кончили? Какой же на Кавказе вековой обычай? Когда у кавказца рождается сын, то отец закапывает в землю бочку лучшего вина. Ее выкапывают в совершеннолетие сына. Ах, какое вино! Какой аромат! Вот мы с вами здесь пьем бордо. И какое? Но где ему до Хохитинского? На Кавказе ведь все самое лучшее в мире, правда? Не говорю все, но очень многое, начиная с природы. Мне на прославленные швейцарские виды просто смешно смотреть. Так им далеко до наших. И люди у нас по общему правилу хорошие. Это правда. Я очень люблю кавказцев. Ильич тоже их любит. Будто. По-моему, никого не любит ваш Ильич. Мой Ильич? Значит, он не ваш? Я отдаю ему должное. Конечно, выдающийся человек и со временем станет совершенным типом революционера. Со временем? Возьмите Робеспьер, Дантон, Марат. Были революционерами три-четыре года. А до того были черт знает кто. Ленин же будет им всю жизнь. По-моему, он уже теперь второй революционер в мире. «Вот как? А кто первый?» «Первый? Драгутин». «Какой Драгутин? О, труда о нем не слышала». «Обычно он остается в тени. на о нем еще много будут говорить в мире, больше, чем об Ильиче. Да кто он? Что он сделал?» «Между прочим, организовал недавно в Белграде убийство короля Александра». «К несчастью...» Они заодно убили Драгу, этого я им простить не могу. Женщин не убивают, хотя бы они были королевами. Но мы говорили не о Драгутине, а о Ленине. Все же он на этом нелепом съезде слишком ушел в мелочи. Да он шел от победы к победе. Разумеется, он может подарить Мартову халат. Когда турецкий султан в прежние времена брал крепость, он дарил побежденному противнику халат, вероятно, в насмешку. Только к чему эта победа? Что он теперь будет делать? Ленин, а не султан. Издавать журнальчики? Да и на это, верно, не хватит денег. Ваше правительство будет очень довольно. Он окунулся злобою безбожной, кинжал свой в яд, и к Деларю, подкравшись осторожно, хвать друга взад. Тот на пол лег не в силах в страшных болях на кресло сесть, меж тем злодей отнял на антресолях уду нечесть. «Очень похож Ленин на Деларю». — Я отдаю ему должное. Конечно, он выдающийся человек, но он еще не созрел. Люда расхохоталась. — Однако вы нахал порядочный. Ильич не созрел. Или скорее не созрело все движение в России. — Я еще и не знаю, останусь ли социал-демократом. — Вот тебе раз. Неужто пойдете к эсерам с их народнической жвачкой? «Не сваришь каши с русскими вообще?» «Кажется, так говорят. Не сваришь каши?» «Что я вам говорил? Ведь у вас произошел полный формальный раскол». «Во-первых, это неправда. А во-вторых, не у вас, а у нас. И я не русский. Да и социал-демократ, повторяю, сомнительный». «Полного формального раскола не произошло» но многие из участников съезда уже в самом деле не раскланивались, и общее настроение было подавленное. Плеханов произнес заключительное слово и поздравил всех с результатами работы. «Он, должно быть, насмехается?» — спросил Люду Джамбу. «И не думает насмехаться. Работа все-таки дала большие результаты. Как-никак, теперь у нас есть и программа, и устав». «Именно как-никак. Вы примкнете к большевистам или к меньшевистам?» «Я иду за Ильичом. Но, вопреки вашему карканью, раскола нет и не будет. Сегодня все вместе едем на могилу Карла Маркса, на Хайгетское кладбище». «Едем», — уныло согласился Джамбул. «Вы его читали?» «Многое». «Знаю, что он был кладезем мудрости. А иногда думаю...» что у нас люди были интереснее. «Может быть, тот Кота... Цинцадзе, о котором вы рассказывали?» насмешливо спросила Люда. «Нельзя человеку серьезно называться Котой». «Ладно, ладно», — ответил Джамбул. Теперь несколько обиделся он, к большому удовольствию люды «А что мы будем делать на могиле? Петь интернационал или служить панихиду?» Тогда пусть Троцкий наденет ермолку и плащ. Евреи в синагогах всегда носят плащи. Вы бывали в синагогах? Бывал. Я вам говорил, что на меня действует всякое богослужение, особенно если оно древнее. Разумеется, наше мусульманское самое лучшее. В этом я ни минуты не сомневалась. Будете делать на могиле Маркса то же, что другие? Буду смотреть на Троцкого и повторять его благородные жесты. Я уверен, что и он, и Плеханов в Париже ходили в театр смотреть Мунесюли. Только у того жесты выходят лучше.